Сергунчик лихо подкрался к Василисе и от всей души шлепнул по ягодицам и рассмеялся весело, наблюдая за ее очередным то ли смятением, то ли гневом, то ли испуганным удивлением. Он частенько так с ней развлекался, подкрадется сзади незаметно, шлепнет совершенно по-хамски изо всех сил и смотрит во все глаза, что она со всем этим будет делать». Только Василиса ничего особо с этим и не делала. Отворачивалась тут же к своим тарелкам и продолжала намывать их яростно, разве что спина ее становилась прямее, да предплечья напрягались сильнее прежнего и разворачивались чуть назад, слегка вздрогнув, как от озноба или, может, от легкого омерзения». Как-то само собой получилось, что она научилась именно так себя вести. Не реагировать, не обижаться, не злиться. Она даже и не уговаривала себя особенно на такую реакцию, а подсознательно. Видимо, берегла эмоции. Тратить их на Сергунчика почему-то до смерти жалко было. «Ну что, коняшка, как работается, все довольна?» Хохотнув и отскочив на всякий случай от нее подальше, бодренько спросил Сергунчик. «Да, всем довольна. Зарплата сегодня будет?» Не поворачивая к нему головы, спросила Василиса равнодушно. «Зарплата? А зачем тебе коняшка зарплата? Навес? Спросил Сергунчик и снова расхохотался весело, без злобы. Будто и ее приглашал вместе повеселиться или улыбнуться хотя бы навстречу жизнерадостной своей игривости. Она даже и на коняшку не обижалась. Пусть называет, как хочет. Его дело. Лишь бы зарплату вовремя платил, а то взял моду задерживать. Нравится ему, видимо, когда все вокруг дергаются, да смотрят на него вопрошающе. Даст сегодня, не даст. «Ага, на овес. Так будет?» – переспросила Василиса и чуть повернула к нему от своих тарелок голову. «Или нет?» «А зачем тебе деньги, коняшка? На наряды, что ли? Так я смотрю, ты не сильно обряжаться любишь. Зимой и летом одним цветом ходишь, а?» Василиса, ничего не ответив, отвернула голову и будто выключила его из поля досягаемости – Только по плечам, едва заметной волной, прошла прежняя дрожь. Сергунчик ушел. Было слышно, как он громко отчитывает кого-то на кухне, как игриво повизгивающе хохочет с девчонками-официантками, как радостно приветствует первых посетителей. Фигаро, в общем. И тут, как поется в известной арии, и там. Вообще, Василиса против Сергунчика – по большому счету, ничего такого не имела, и даже в глубине души, правда, в очень уж сильной глубине, уважала за эту его расторопность, пронырливость. У каждого, как говорится, свой способ для бизнеса. Он же не виноват, что она здесь, в его кафе, оказалась, как в той пословице «Не пришей кобыле хвост». «Они вообще здесь все такие!» друг другу свойские. Уж, по крайней мере, всегда найдутся, как пошустрее ответить на этот простой вопрос, зачем им деньги нужны. А она вот не может. Не хватает ей чего-то, чтобы запросто сесть и рассказать тому же Сергунчику про свою беду, про эту безысходно непробиваемую зависимость под названием «Массаж-деньги-массаж», и, наверное, зря, и даже, скорее всего, что зря. Отец всегда говорил, что нельзя жизнь через гордыню свою пропускать. Вспомнив об отце, Василиса вздохнула и тут же будто провалилась, полетела стремительно мыслями в беззаботно счастливое детство с розовой девчачьей спаленкой, с широкой деревянной лестницей, ведущей на второй этаж их большого дома в Сосновке, на которой она так любила посидеть с отцом на сон грядущий, а еще с теннисным кортом на зеленой лужайке с нагретым полуденным солнцем белыми плитами вокруг маленького бассейна. Господи, каким все это казалось вечным, незыблемым и уютным! Самим собой разумеющимся. И мама с дымчатым золотом, летящих по ветру волос. И бабушка со своим яблочным вареньем, которого никто не хотел даже пробовать. Вечно она на всех обижалась из-за этого. И отец в любую свободную минуту, мчащийся к ним, туда, в сосновку, к солнцу, горячим яблочным запахом к маминым милым капризам, к детям своим, Петру и Василисе. Именно отец ей и имечко такое необычное дал. Говорил, как принесли ее из роддома, да как глянула она на него первый раз внимательно, так у него внутри все и обмерло. Говорил, будто взгляд у нее тогда уже умным да осознанным был». Вот и назвал сразу Василисой, то бишь «Премудрой», как в сказке. А потом все ее стали так звать. «Василиса до да Василиса». Так потом и в ЗАГСе записали. Вот такое необычное получилось имя. Не как у всех. И любил ее отец тоже, как ей казалось, не как всех. Не как малых детей любят сюсюканьем всяким. А по-взрослому – как дорогого, очень близкого и бесконечно уважаемого друга, трепетно и сердечно. И разговаривал с ней, как со взрослой, и даже советы ее детские выслушивал со всей серьезностью и вниманием и понять пытался всегда. Хотя, казалось, чего там было понимать? Вся ее жизнь, как на ладони, на долгие годы вперед высвечивалась, Сначала школа хорошая, потом институт замечательно престижный, потом работа интересная, происходящая параллельно с становлением крепкой женской личности, потом замужество, дети, внуки. Вдруг спохватившись, она напряглась и разом заставила себя выпрыгнуть из-за опасных мыслей и воспоминаний. Испугалась. Знала, потому что... Засидишься в них подольше, потом уже и не выберешься так просто. Потому что отчаяние коварное подкрадется тут, как тут, и дверцу для выхода в реальное, здесь и сейчас существующее, настоящее, быстренько прикроет, и тогда уж берегись, Василиса. Отчаяние — штука неуправляемая. Не знает оно ни здравого смысла, ни уговора взять себя в руки, ни покорного смирения перед обстоятельствами. Ничего такого не признает. Так наизнанку всю душу вывернет, что мало не покажется. Из прошлого надо вовремя выпрыгивать. Да и ходить туда надо с осторожностью, понемножку, балуя себя по малой капельке. Она еще раз силой тряхнула головой из стороны в сторону, да, видно, перестаралась от усердия. Большая плоская салатница из дорогих, как выражался сергунчик, вдруг коварно выскользнула из рук и разбилась в дребезги. Василиса вскрикнула от неожиданности и замерла, с удивлением уставившись на синие мелкие стеклышки красивой мозаикой, рассыпавшейся по желтой коричневым плитам пола. Несколько мелких и острых осколков прибольно впились в ноги, образовав на месте разрезов набухающие на глазах маленькие капельки крови. А она так и стояла, онемев, в ужасе подняв руки в толстых резиновых перчатках. Смотрела на все это безобразие. Впервые такая оплошность с ней приключилась. «Ах ты, коняшка неповоротливая!» В тот же момент... «Возник, будто из-под земли пронырливый Сергунчик!» «Ты чего это мне посуду бьешь, а? Учти, все из зарплаты вычту!» «Вычтите! Конечно же, вычтите!» Быстро придя в себя, равнодушно-вежливо повернулась к нему Василиса. «Обязательно! Непременно вычтите!» «И вычту!» – вдруг завелся с полуоборота Сергунчик. «Поговори у меня тут еще! «Барыня нашлась, госпожа Свиристелкина. Ты кто тут есть вообще такая?» «Как кто? Судомойка я есть, прачка-белошвейка». Улыбнулась ему примирительно Василиса, наклоняясь к ногам и смахивая легонько влажной рукой капельки крови вместе с тонкими осколками. «А фамилия моя вовсе не Свиристелкина. Фамилия моя Борзинская». «Ненормальная какая-то!» Убегая, стрельнул в нее недовольным глазом Сергунчик. «Ну, погоди! Доберусь я еще до тебя!» Убрав из-под ног осколки и снова встав к мойке, Василиса с удовольствием вспомнила вчерашний разговор с добрейшей Лерочкой Сергеевной и даже улыбнулась сама себе. Подумалась, и впрямь же, хорошее дело... «Жильцов пустить!» «Двести долларов в их теперешнем положении?» «Это же ого-го!» «Это же, можно сказать, богатство целое!» «Сундук с сокровищами али -Бабы. «Можно даже и на сапоги зимние для Петьки чего-нибудь выкроить!» «Не ходить же ему в старых, пальцы поджав!» «Нога ведь растет!» «И растет у него катастрофически!» «Слушай, коняшка!» «А ты откуда вообще такая взялась?» Вздрогнула Вастелиса от неожиданно возникшего над ее ухом голоса Сергунчика, опять-таки незаметно совсем подкравшегося. «У тебя родители есть? а никто? Ты местная или приезжая откуда? Не из беженцев, нет? Странная ты такая. Ну, чего молчишь?» Слишком много вопросов сразу. Улыбнувшись, Чуть повернула к нему голову Василиса. «Давайте по одному». «Ну, папа-мама у тебя есть?» «Папы нет. А мама, да, есть, конечно. А что?» «Да так. А где она?» «Кто?» «Ну, мама твоя, кто?» «В Германии живет. у у Закатил к потолку глаза Сергончик. «Я ж чувствовал!» Не просто все с тобой, коняшка. Мама, значит, в Германии живет, а ты у меня тут, значит, посуду моешь сутками, так? Ага, выходит, что так.